Глава четвёртая. У вас проблемы? услышала я приятный мужской голос. Вседа Власий красавец уже хорошо выпил и предпринял попытку со мной познакомиться. Видимо, он уже устал меня лицезреть и решил перейти к активным действиям. Могу я вам чем-нибудь помочь? поинтересовался он. Помочь можете оплатить мой счёт. Мужчина то ли действительно услышался, то ли просто включил дурака и переспросил ещё раз. Я не очень понял, что я должен сделать. Оплатить мой счёт. А почему это не может сделать ваш спутник? Я наблюдал за вами. Он так много и так галантно все заказывал, потому что мой спутник сделал ноги, — объяснила я голосом полным отчаяния. — Как это сделал ноги? Сбежал? Что-то типа того. — Надо же, неприятность какая! А счет? На большую сумму? — Тридцать пять тысяч. Ужас! Это же целый банкет. У нас и был банкет для двоих. Так что вы передумали мне помогать? Мужчина заметно растерялся и нервно выпил ещё одну порцию коньяка. Я бы и рад помочь такой красивой девушке, но мой отпуск подходит к концу, и я уже спустил все свои деньги. Могу помочь только добрым словом. Спасибо. Добрым словом не обязательно. Мне нужна помощь деньгами. Буркнула я и тут же потеряла к мужчине интерес. У меня в сумке лежала банковская карточка, на которой имелась нужная сумма. Но ощущение, что меня развели, как последнюю лахушку, не покидало меня. А горечь обиды разъедало изнутри. Господи, какая же я дура! Поверила первому встречному, повелась на брутальную внешность и хорошо подвешенный язык. У меня даже закралась тайная мысль, что Артур обладает чем-то вроде гипноза. Хорошо, что отдала ему только телефон, а сумка с документами и банковской картой осталась при мне. Можно сказать, отделалась лёгким испугом. Я мысленно пыталась себя хоть как-то успокоить, но успокоение не наступало. Девушка, мы закрываемся. Оплатите счёт. Рядом со мной появился всё тот же официант. Видимо, он очень сильно переживал из-за того, что у меня не окажется нужной суммы. Боясь вас расстроить, Но если вы не готовы оплатить счёт, пригласить полицию придётся уже нам. Потому что в данном случае ресторан является пострадавшей стороной. И к тому, что произошло между вами и вашим спутником, не имеет отношения. А откуда уверенность, что вы пострадавшая сторона? В смысле? А не поставлено ли у вас то, что произошло со мной на поток? Вдруг данный аферист у вас внештатный сотрудник на зарплате, который заказывает все самое дорогое и получает свой процент с того, что наел и напил. Группа лиц в сговоре. Ну какой дурак у вас еще будет вино по 10 тысяч за бутылку заказывать и загромождать стол дорогущими блюдами, которые невозможно осилить. Только тот, кто напрямую зависит от ресторана, и заказывает самое дорогое. В приличных ресторанах это называется хостес. Только там работают не криминальные мужики, а красивые девушки. Они встречают посетителей, улыбаются, сидят с ними за столиками, разливают напитки, поддерживают разговор и, конечно же, стараются сделать так, чтобы клиент заказал как можно больше. Преют там самой хостас пить нельзя. Вообще хостас лицо заведения. Самые перспективные становятся потом администраторами. Я ещё раз повторюсь. Это в приличных ресторанах, а не в ресторанах с криминальным уклоном, где вместо хостас набирают накачанных самцов которые заказывают бутылку по 10 тысяч рублей на рыло, жрут, пьют все самое дорогое, затем подло сбегают, прихватив последнюю модель навороченного телефона и ждут свои проценты за жрачку где-нибудь в подсобке. У вас нет никаких доказательств, и мы готовы подать против вас иск за защиту чести и достоинства нашего заведения. Вот так, как вы говорите, я бы не предложил вам вызвать полицию и написать заявление о мошенничестве. Хотя хорошо понимаю, почему вы отказываетесь это делать. Я слышал, что дорогой телефон вам подарил ваш супруг. Вам просто не хочется компромата. Вашему мужу будет не очень приятно узнать, что вы провели вечер в компании афериста. Мало того, что вы с ним пропили 35 тысяч, вы, собственно, наручно, по доброй воле, дали ему свой телефон. Соврать, что это ваш знакомый, не получится. А объяснить, почему вы оказались за одним столиком с аферистом, будет очень и очень сложно. Я слышал телефон вы дали аферисту, чтобы он заказал для вас яхту на завтрашний день. В голосе официанта появилась ярко выраженная усмешка. Всё, хватит. Как вы разговариваете с клиентом? Вы всего лишь обслуживающий персонал. Какая вам разница, с кем я ела, на какую сумму, кто что у меня украл? Я хочу оплатить этот проклятый счёт и забыть ваш ресторан как страшный сон. Ну так платите. Кто вам не даёт? Счёт перед вами. Несите машинку. Я плачу картой. В доказательство своих слов я полезла в сумочку и достала банковскую карту. А мы карты не принимаем. Как это? опешила я. Мы принимаем оплату только наличными. Я же не на 1000 рублей наела. Как можно оплатить такой сумасшедший счёт рублями? Где их взять? Все приличные рестораны принимают карты, а ваш льет — явный развод. Как можно продавать вино по десять тысяч за бутылку и при этом производить оплату налом? Теперь я все больше убеждаюсь, что облапошивший меня аферист у вас на зарплате. Вам нужны наличные, чтобы отдать ему процент за то, что он накрыл такой грандиозный стол. Где он сейчас? Прячется на кухне или в подсобке? Ваше хамство переходит все границы. Думаете, я боюсь полиции? Вызывайте. Пусть вас хорошенько проверят. Вы сами признались, что для вашего ресторана это далеко не единственный случай. Что у вас такое сплошь и рядом? Значит, у вас всё поставлено на поток. Меня понесло. Я уже не могла остановиться. Мало того, что попала на деньги и телефон, так с меня ещё не хотят брать эти деньги цивилизованным способом. И это ресторан в центре Сочи. В голове не укладывается. Не нужно кричать на весь ресторан. Не на шутку перепугался официант. Я такие вопросы не решаю. Сейчас к вам подойдёт администратор. Через несколько минут рядом с моим столиком предстала длинноногая девушка-администратор с машинкой для расчёта банковскими картами. Добрый вечер. Мы действительно не принимаем оплату счетов банковскими картами, но вам сделали исключение, учитывая, что с вами произошло. Так идите, устало отозвалась я. Хорошего вам отпуска. Натяното улыбнулась девушка и быстро ушла, сунув карту в сумочку. Я суже сам подумала о том, какой сумма только что лишилась из-за своей дурости. И с особым раздражением посмотрела на настойчивого официанта, который по-прежнему крутился у моего стола. "В чаевых ждёте? Не получите. Да не нужны мне ваши чаевые", обиделся он. Я прекрасно понимаю, в какую непростую ситуацию вы попали. Вас и так обобрали до нитки и испортили отдых. Я просто подумал, так много остатков. Может, я вам с собой заверну всё-таки такую сумму отвалили. Вы сейчас надо мной издеваетесь? От возмущения я ощутила, как не хватает воздуха. Вы что себе позволяете? Да я от чистого сердца предлагаю. Может, вы вообще без денег остались. Завтра разогрейте и поедите. Вон сколько добра осталось. Выкиньте. Процедила я сквозь зубы и, встав из-за столика, направилась к выходу стремительным шагом. Доброй вам ночи. Будем ждать вас еще. Всегда рады щедрым гостям. Отчеканил мне вслед охранник. Я остановилась как вкопанная. Что вы сказали? Я сказал приходите к нам ещё, всегда рады. Вы издеваетесь? И вы тоже. Сегодня все надо мной издеваются все. Весь ресторан. В моём голосе послышались истеричные нотки. Да что вы? Мы действительно вам рады и будем вас с нетерпением ждать. Всегда приятно, когда наш ресторан посещают платежеспособные гости. Свулач только и смогла сказать, я зашагав прочь от ресторана и смахивая нахлынувшие слёзы.